Глава 34. Боевые шрамы. Оуэн переплетает пальцы с моими, и мы обходим здание, направляясь ко входу. Попытавшись побороть свою фобию тоннелей и потерпев неудачу, рассказав Оуэну о смерти моего папы, я сожгла все эмоции. Готова залезть в кровать, забраться под одеяло и... заснуть. Но надо найти Грейс. Обогнув заросший угол здания, вижу в темноте слабое очертание фонаря, Сжимаю руку Оуэна. Там кто-то у входа. Что, если это тот человек, преследовавший меня? Наверное, кто-то из футболистов вышел поблевать. «Оуэн!» — кричит Такер. «Или это Такер», — говорит Оуэн. «Это ты, чувак?» — спрашивает Такер, направляясь к нам. «Да? Что ты делаешь здесь один?» — спрашивает Оуэн. «Я не один». Фонарь Такера подскакивает в темноте. Когда он подходит ближе... Вижу идущий с ним рядом силуэт. Это девушка. Девушка выходит в свет. Это симпатичная чирлидерша, в которую влюблён Такер. Как её зовут? Эмили? Мэй? Такер встаёт рядом с ней и улыбается, как самый счастливый парень на Земле. Это Оуэн, и его... Он спохватывается. Наша подруга Пейтон. Он как будто хотел представить меня девушкой Оуэна. Я даже немного расстроена, что этого не случилось. Разве не безумие? «Я Натали», — радостно произносит девушка. На ней куртка Такера в клетку, которая ей велика. Она смотрит на меня. «Ты подруга Грейс, верно?» «Да. Приятно познакомиться». «Я думал, до нашего возвращения ты будешь с Кристианом или камероном сказал Оуэн. «Мы были, но они типа заняты», — говорит Такер. «Вот почему мы вас искали». «Заняты чем?» «Не уверена, что хочу знать». «Твои кузены отправились искать Грейс», — говорит Такер и останавливается, чтобы передохнуть. «Она сидела в грузовике Кэмерона, а когда увидела близнецов, заперла двери. Твои кузены пытались заставить ее открыть окно и поговорить с ними, но она отказалась». «И тогда они начали драться», — добавляет Натали. «Кто?» «Грейс и близнецы?» — спрашиваю я. «Только близнецы», — объясняет Такер. «Они все еще дрались, когда я побежал вас искать». Мы идем за Такером к парковке. Я слышу близнецов раньше, чем вижу их. Кристиан и Кэмерон валяются в грязи и мутузят друг друга, словно дети переростки. «Вы ведете себя, как настоящие придурки!» кричит Грейс из грузовика Кэма. «Оставайтесь здесь», ворчит Оуэн. Такер поднимает руки и отступает. «Никаких возражений. Будь осторожен», — говорю я. Выпивка вредит координации, а эти двое достаточно выпили». Оуэн отправляется к близнецам, хватает Кэма за спинку куртки и стаскивает с Кристиана. Кэм пошатывается и озадаченно осматривается. Видит Оуэна, но, судя по тому, как щурится, я не уверена, что он понимает, что перед ним Оуэн. «Какого чёрта?» «Не глупи», — говорит Оуэн Кэму, поднимая Кристиана. «Я не хочу портить твоё симпатичное личико, камерон «Оуэн?» Кэм отряхивает грязь бока Его предплечье поцарапаны и кровит. Но в целом... Он выглядит хорошо. «Откуда ты пришёл?» «Из страны не совсем пьяных и глупых!» — кричит в окно Грейс. «Грейс!» — Кэм идёт к грузовику, но его останавливает Оуэн. Пусть слегка остынет. Я залезаю Грейс, которая, судя по всему, готова убить близнецов. «Ты в порядке?» «Нет!» Грейс скрещивает руки и опускается на сиденье. Близнецы начинают ругаться, и Оуэн растаскивает их. Я перегибаюсь через сиденье, и кричу в водительское окно. «Вы оба ведёте себя глупо!» «Извини, Грейс!» — кричит Кристиан. Грейс смотрит на меня. «Почему я ему не верю?» В итоге мы с Грейс поехали к дому Хоука на грузовике Кэма. Близнецы остались у Титана, а Кэмерон не хотел оставлять машину на ночь у завода. Грейс была не в настроении делать Кэму одолжение, но желание поговорить со мной пересилило. Хоук набил кухню моей любимой едой, Пончики с сахарной пудрой, хлопья с маршмеллоу и шоколадное молоко. Мы взяли ко мне в комнату хлопья и пончики, и теперь я смотрю, как Грейс выбирает из коробки маршмеллоу. Дач тоже смотрит. Временами Грейс подкидывает ему хрустящих хлопьев. «Я хотела сказать раньше, но ты сегодня на игре выступила потрясающе. Не знаю, как ты позволяешь девчонкам вот так подкидывать тебя в воздух. Я к этому привыкла». Она кидает дачу хлопья. И он подскакивает. Никогда не видела, чтобы эта собака так быстро двигалась. Я состою в команде поддержки с юных лет. Флайеры должны быть маленькими, а я всегда была самой маленькой в классе, поэтому это было вроде как очевидно. Она закидывает маршмеллоу в рот. А после сказанного сегодня апрель, мне больше не придётся беспокоиться насчёт черлидинга. Эйприл не позволит себе уйти, если это грозит проигрышем в финале штата. А если ей даже плевать на проигрыш, то «Тренеру точно нет». «Ты так думаешь?» — в голосе Грейс слышится надежда. помню она говорила мне про черлидерскую стипендию». «Подожди. Вот услышит тренер, что у команды нет флайера». «Готова поспорить. Ещё до конца понедельника она вызовет тебя к себе и попросит вернуться». Грейс улыбается. «Приятно, когда за тебя беспокоится настоящая подруга». Я ломаю пончик пополам и засовываю кусок в рот. Может, скажешь своей настоящей подруге, что происходит между тобой и Кристианом? Ничего, я думаю. В одну минуту, кажется, я действительно могу ему нравиться. А в следующую он флиртует с другими девчонками, прямо у меня на глазах. Впрочем, в этом нет ничего нового. Такое продолжается уже несколько лет, и я знаю, что ты думаешь. Если бы ему нравилось, он бы уже что-то предпринял. Я такого не говорила, но это правда. Я просто не хотела этого замечать. После сегодняшнего вечера я больше не могу притворяться. Она скрещивает ноги и крутит ниточки на джинсах внизу. И я чувствую себя ужасно из-за того, что втягиваю в это Кэмерона. Так вот, что, по её мнению, произошло. Никто не втягивал в это Кэма. Он сам накинулся на Кристиана. Грейс обнимает колени. Кэму кажется, он должен меня защищать. Я думаю, это не так. Не могу сказать больше, чтобы не придать доверия Кэма. Грейс падает на кровать. «Разговоры обо мне вгоняют меня в депрессию. Я хочу послушать про тебя и Оуэна. Пожалуйста, скажи, что был поцелуй?» Прикрываю лицо руками и стону. «Был. И от этого стало ещё сложнее. Что именно? Похоже, между вами всё идеально. Я больше не верю в идеальность. Ни в идеальные дни, ни в идеальные отношения. Но должна признаться, что когда я с Оуэном, всё очень близко к тому. Падаю на кровать возле Грейса, смотрю в потолок. Ты когда-нибудь совершала ошибку, которую не можешь забыть? Как бы сильно ни старалась. И не хочешь снова её совершить. А о какой ошибке мы говорим? Потому что у меня их куча, в которой встречаешься с парнем в течение семи месяцев и выясняешь, что он совсем не тот человек, каким ты его считала. Становится легче, когда я говорю об этом слух У меня никогда не было парня дольше месяца. поэтому «Нет, но звучит ужасно». Грейс молчит пару секунд. «Что случилось?» «Не уверена, что когда-нибудь буду знать наверняка. Рид изменился, пока мы были вместе. Сначала я этого не замечала. Мой папа умер менее, чем за год до наших отношений с Ридом. И я была не в себе. Он не расстраивался, когда я отдалялась или была чем-то занята. Был понимающим. Это так мило. Поэтому и было сложно, когда он изменился». Я кладу подбородок на колени и стараюсь не думать, сколько потеряла за последние полтора года. Рид — боец ММА, как и Оуэн. Грейс ахает. «Да ладно!» «Поверь мне. Я знаю. Мне до сих пор кажется безумием, когда я думаю об этом. ри серьезно настроен по поводу ММА. Это вся его жизнь. Он на год старше меня, и, когда в прошлом году окончил школу, Начал соревноваться и всё время тренировать других бойцов. Он был помешан на том, чтобы попасть в UFC. «Что такое UFC?» — спрашивает Грейс. «Это чемпионат по боям без правил. Они организуют крупные профессиональные бои. Некоторые из них транслируются как бокс». «Похоже, твой бывший в этом хорош». «Это так». Но он забыл про это. Рид был помешан на том, чтобы попасть в поле зрения UFC и стать профессионалом. поэтому начал Жульничать. Грейс крутит на пальцы прядь блестящих чёрных волос, внимая каждому моему слову. «Разве за боем не следит, Рефери? Как можно жульничать?» Принимая допинг. Каждый раз, как думаю об этом, желудок стягивается в узел. Рид принимал стероиды. А в ММА, как и во многих видах спорта, это запрещено. Я не сразу поняла. Но, судя по изменениям в его поведении, мне кажется, он принимал их как минимум два месяца. Мне жаль, Пейтон. Наверное, это сложно. Грейс сломает последний пончик пополам и передаёт мне часть. «Как ты узнала? Он сказал?» Я нашла препараты в его спортивной сумке. «Серьёзно?» Это мой выход. Если сейчас струшу, могу никогда ей не рассказать. Близнецы уже знают, и... Хоть я не хочу делиться своей историей с кем-то в Блэк Уотер, Грейс должна знать. Но это сложнее, чем я думала. Но это не самое худшее. Грейс не задаёт вопросов. Она ждёт, когда я расскажу ей остальное. Мы были на вечеринке. Я вышла к машине Рида, чтобы кое-что поискать. И тогда-то нашла допинг. Поэтому обвинила его. Он признался, что это его стероиды, и отказался перестать их принимать. Я не могла остаться с ним и смотреть, как он играет со своей жизнью. Поэтому рассталась с ним. В голове всплывают обрывки разговора с Ридом. Я собирался прекратить после боя. Пара месяцев мне больше не нужно. После предстоящих турниров я перестану принимать, клянусь. Это значит, что ты должен сделать выбор, я или допинг. Это самая сложная часть. Рид отказался принимать тот факт, что я с ним расстаюсь. Разозлился и впал в ярость. Прерывисто вдыхаю, представляя себе картинку. О ярости при приёме стероидов часто говорят. Но до того вечера я не понимала, что это значит. Рид превратился в другого человека. Он как будто стал незнакомцем. «Что ты сделала?» — спросила шепотом Грейс. Я никак не могу подготовить Грейс к тому, что скажу дальше. Не могу найти правильных слов. Слишком больно и уродливо. Я говорила правду про колено, которое повредила упав с лестницы, но кое о чем умолчала. Рид меня толкнул. Глаза Грейс округляются и заволакиваются слезами. «Поэтому ты...» «Да». Грейс находится на грани слёз, и во мне просыпается аналогичная реакция. Я нажимаю пальцами на внутренние уголки глаз и глубоко вдыхаю, чтобы не расплакаться. «Ты подала на него в суд?» — спрашивает она. «Нет». «Почему?» — выпаливает Грейс. «О, Господи! Извини, я тебя не виню. Просто меня бесит, что этот парень тебя обидел». Не расстраивайся. Решение было трудным, и ситуация была сложной потому что сестра Рида была моей лучшей подругой. Тесс очень его любит. Я просто не могла так с ней поступить. И посмотри, как всё обернулось. Но я хотела, чтобы Рид заплатил за сделанное со мной, поэтому сообщила о нём его тренеру. Знала, что если Рид хочет соревноваться, ему придётся пройти тест на допинг. Таков протокол Лиги. Я думала, результаты будут положительными, а его тренер и мама ему помогут. Закрываю глаза, чтобы не заплакать. Но всё оказалось совсем не так. Грейс придвигается ко мне. «В каком смысле?» По щеке бежит слеза, и я стираю её. Рит узнал, как обмануть тест, и результаты пришли отрицательными. Он уже убедил людей, что в тот вечер на вечеринке я запуталась в показаниях, что он меня не толкал. Он просто пытался схватить меня за руку, когда я начала падать. После отрицательных результатов всё выглядело так, будто он говорил правду и многие ему поверили, включая Тесс. «Ему поверили?» — спрашивает Грейс. «Даже стали названивать мне домой и угрожать. Эта часть истории не кажется мне настолько драматичной. А вот с тем, что Рид толкнул меня и соврал, тяжело справиться. Но рассказывая об этих событиях Грейс и слушая свои же слова, я понимаю, как мне было больно, что во мне все сомневаются. И эта боль никуда не делась». Вот почему мама отправила меня к дяде. Угрозы очень напугали её. А Рит продолжал названивать и появляться у нашего дома. Это было для неё слишком. «О, он об этом знает?» «Нет», — в панике кричу я. «Не хочу, чтобы он меня жалел или обращался со мной, как со стеклянной вазой, которая вот-вот разобьётся». «Я ничего ему не расскажу», — спокойно произносит Грейс. «Ты можешь мне доверять?» Я киваю и с минуты успокаиваюсь. Теперь я понимаю, почему ты не уверена. Хочешь ли серьёзных отношений с Оуэном? Пережив такое, удивлена, что ты не поклялась вообще ни с кем не встречаться. Поклялась, но я не ожидала встретить Оуэна. «Но тебе нравится Оуэн», — говорит Грейс, словно понимая. «Ты боишься серьёзных отношений из-за того, что он борец, как и твой бывший?» «Всё не так. Я рассказываю ей, что именно чувствую, даже не беспокоясь, как это звучит». Я боюсь сблизиться с ним, потому что не доверяю себе и не могу совершить ещё одну ошибку. Мой взгляд устремляется на артес «Смотри, чего мне стоило последнее!» Но я не озвучиваю ей то, о чём думаю. Дело не в сближении с Оуэном. Я уже с ним сблизилась. Если это ошибка, то уже слишком поздно, потому что я совершила её.